Глава четвёртая. «Пейте, дети, молоко, будете здоровы». В прихожей пахло гарью. определенно пахло. Катя шмыгнула носом. «Воняет», — сказал Соловей. «А я думала, мне показалось. Подождите вот здесь, на стульчике. На нем все ждут». Катя вошла в комнату. Вполне рациональное действие. Ввести в дом разбойника, даже если вы знакомого, И сразу тащить его в комнаты? До этого только какая-нибудь бестолочь может додуматься. Мама была дома. В белом халате она стояла рядом с зубоврачебным креслом. Когда к ней повалили со своими проблемами феи, царевны и царевичи, пришлось обзавестись и этим нехарактерным для ветеринара оборудованием и ковырялась в широко раскрытой пасти дракона, к счастью, одноглавого. Почему, к счастью? А был когда-то в пациентах и трехглавы, между прочим, с хорошей репутацией. Так вот, его головы ссорились и обзывали друг друга так, что семья Калининых считала минуты до полного излечения грубияна. Катя тогда была совсем маленькая и, как губка, впитывала каждое новое слово. Если бы трехглавый задержался подольше, юная леди изъяснялась бы совсем не как леди. Мама свою дочь не заметила, не до того было. Дракон, рептилия, не маленькая. По этой же причине Кате потребовалось время, чтобы сообразить, что к чему. Зато потом, кроме обалдеть, ничего в ее лексиконе не нашлось. А что еще можно сказать, если основная часть чудовища нервно топталась на улице и только длинная, как пожарный рукав, шея была просунута в открытое окно? Шея заканчивалась головой покоящийся на зубоврачебном кресле. Пасть страдальца была распахнута настиж. Из нее время от времени извергались невыносимые стоны. «Предыдущий был помельче», — задумчиво сообщила о своих наблюдениях Катя. «А, доченька, извини, не заметила, как ты вошла. Подожди, пожалуйста, я тут вот этого воробушка подлечу». Янна Семёновна пшикнула чем-то в драконий рот, предусмотрительно отдернув руку. Клацнули зубы. Пациент взвыл. «Потерпите, голубчик, скоро полегчает. Вы, птенчик, сами виноваты. Просил же царевич не заниматься над его хоромами высшим пилотажем. Вы, дружок, не послушали и получили маслицы на язычок». «И что с того?» Катя с интересом сунулась прямо в пасть. Но Яна Семеновна отработанным жестом оттолкнула дочь к стене. «Куда лезешь? Забыла о технике безопасности. Учишь тебя, учишь». «Да ладно, ма! Что он сейчас может? Вон какой несчастненький». «Кто ж его знает? Иногда боль пациента ослабляет. Но бывает и наоборот». «Ну ты все таки скажи, что с драконом?» «Царевич угостил нашего красавца маслом. Траектория движения изрыгаемой плазмы изменилась. Зубам — крышка. Рот я обработала, обезболила, насколько это возможно. Ожоги заживут, но нужно будет протезировать зубы. У нас? А где же еще? В избушке на курьих ножках. Про избушку было сказано не для красного словца. Баба-Яга частенько переходила границу для обмена лекарским опытом. Иногда, в легких случаях. Яна Семёновна делилась со знахаркой-пациентами. Но зубным протезированием старуха, конечно, не владела. «Мам, а где он жить будет?» «Такой огромный. И это... Чем его кормить? Он же, наверное, принцессами питается». «Издевайтесь, сударыня!» — прошамкала разинутая пасть. «Ну что вы, простое предположение, не более...» — скромно ответила Катя. «Я, доченька, не знаю, чем или кем он питается там у себя, но у нас ему пока придется. Поголодать, посидеть на молочке, творожке, а жить да хотя бы и в зоркином хлеву ее сейчас все равно в стойло не загонишь. Ага, творческий подъем в лунные ночи, хохотнула Катя. Вот вот, а дракону там места хватит, если хвост и лапы подогнёт. Яна Семеновна снова заглянула в раскрытый рот, удовлетворенно кивнула. Ну вот и ладненько. Теперь пойдет на поправку. Обратилась к дочери. «Катюша, отведи господина дракона в хлев и дай ей литров десять молока. Если нашего не хватит, попроси у бабы Марфы». «А что ей сказать, если спросит? Для чего столько?» Яна Семёновна усмехнулась. «Баба Марфа не спросит. Можешь по этому поводу не волноваться, иди. И, кстати, на огороде морковка сорняками заросла. Пропали, пожалуйста. Желательно сегодня. Сделаешь?» Катя обреченно вздохнула. Вполне красноречивый ответ. За окном, соседним с тем, в котором торчал дракон, что-то хрустнуло, раздался нечленораздельный звук. Катя подскочила, выглянула, но, не заметив следов чьего-либо присутствия, снова подошла к маме. Подожди, я еще одного привела. За дверью сидит. Еще одного дракона? Брови Яны Семеновны подскочили и выгнулись к коромыслом. Они что, теперь стаями ходят? Нет, соловья, разбойник который. Этого еще нам не хватало. Ой, мам, он ничего себе, дядечка, с документом. У него резонанс пропал. Так, ясно. Разберемся. Яна Семеновна открыла дверь. Заходите, уважаемый. А ты, Катя, иди, иди. Дракон ждал ее под окном. Конечно, не будь Катя дочерью своих родителей и не имей того опыта, который приобрела, опять же, как дочь пограничника. Обморок был бы ей обеспечен. Почему? Ну, тут, кажется, пояснений не требуется. Однако перед Катей был пациент. Существо болеющее, а значит, несчастное. Как зубы? — спросила Катя. Вопрос был лишним, и так ясно. Но нужно же с чего-то начинать разговор. Уже лучше. «Мать твоя обезболила, а до того думал, помру, что по этому царевичу». «Кстати, о царевиче. Он красивый или так себе? Может, нормальная девчонка, выросшая на сказках, не поинтересоваться на данную тему?» «Не может. Вот Катя и поинтересовалась». «Как и положено, красавец. Чтоб ему, заразе, кикиморы по ночам снились». «Ой, так нельзя ругаться». «Вы разве не в курсе, что мысли материальны?» «Потому и говорю, чтобы они материализовались», — огрызнулся дракон. «Я бы ему и не такого пожелал». «Что же мешает?» — хитро сощурилась Катя. «Так это самая материализация, будь она неладна. Где гарантии, что царевич не пожелает мне того же или еще похуже?» «Нет уж, спасибочки, с меня хватит». Может, познакомимся? Мне теперь для вас молоко десятками литров несколько дней таскать. Поговорить захочется. Неудобно просто выкать. Горыныч я. Ух ты, Змей Горыныч! А скажите, вы в биологическом смысле к кому относитесь? Не понял. Уточни. Ну, Змей — это змея или другой кто-то? Сама ты змея, — огрызнулся дракон. Я что, на гадюку похож? Катя осмерила взглядом гигантское тело. «Не особенно. Скорее на длинноногого крокодила. Я вообще думаю, что вы дракон». «Ну да, дракон. Или змеи по-нашему. Все от места жительства зависит». «Как это?» «В царствах живут змеи. В королевствах — драконы. Ты зови, как хочешь. Не обижусь». «Понятно. Интересно». Как это у вас такой массой получается летать, да еще и фигуры высшего пилотажа выписывать? Крылья хорошие, большие, и формы аэродинамические. Разговор уже давно проходил рядом с Зорькиным хлевом. На слове «большие» Катя измерила Гарыныча взглядом и мысленно вписала в прямоугольник коровника. Получилось. Ладно, мы пришли... «Располагайтесь, отдыхайте, а я за молоком сбегаю». Проследив за тем, как втянулся в помещение стрелообразный драконий хвост, Катя довольно хмыкнула и, прикидывая в уме, что говорить бабе Марфе, чтобы та не догадалась о гостях, пошла за ведрами. Между прочим, задача, которую предстояло решить, была непростой. Соседка обладала острым умом и внимательными колючими глазками. Кроме того, она всегда обо всех все знала — Иногда Кате казалось, что баба Марфа и сама пришла с той стороны. Вот взять бабу-ягу. Могли у нее быть какие-то дети? Вполне. Где они? Почему нет никаких сведений? Может, Марфа оказаться дочкой Яги? Разумеется, может. «Здравствуйте, бабушка Марфа», — обратилась Катя, к широкой, чуть сутулой спине. Спина, естественно, была не сама по себе, а являлась частью вполне нормального целого человека. «Младшенькая Калинина, что ли, пожаловала? Входи, внученька, входи», — отреагировала соседка, не отвлекаясь от молочной струи, тянущейся от огромного оцинкованного ведра к вместительному алюминиевому бидону. «Молочка парного не желаешь?» «Желаю», — закивала Катя, как китайский болванчик. Еще как желаю». «Головой-то так не тряси, отвалится» усмехнулась Марфа. «Погоди, сейчас налью». «Бабушка Марфа, я не себе. Мама просила передать, что нам нужно целое ведро. Или даже больше». Соседка оживилась. Ее не по возрасту быстрые глазки забегали так, словно вознамерились заглянуть Кате за спину. Никак как гости пожаловали». «Угу». «Да молочка охочи». «Угу». А ваша-то красотка чего? Не доится? Угу. Тут во избежание ошибки стоит остановиться. Если кто-то когда-то захочет охарактеризовать нравственные качества Кати Калининой, он вполне может утверждать, что, несмотря на юный возраст, девочка была недостаточно честной и откровенной. И на первый взгляд будет совершенно прав. Но существует еще второй взгляд, и даже третий, открывающий совершенно другую истину. Катя была не скрытной, а осторожной, не банальной вружкой, а человеком, умеющим хранить тайны. Подумайте сами, неужели нужно доказывать соседке, что у коровы сейчас творческий отпуск, что доить поэта неэтично, да и небезопасно, судя по самой Кате и ее друзьям. Что за ухало, точно филин? Я же все понимаю, так своей маме и передай. Запомнила? Скажи, баба Марфа все понимает и молока даст столько, сколько потребуется». Соседка замялась, покряхтела, пару раз шмыгнула носом и все таки спросила, «А кто пожаловал-то?» и замерла с интересом, наблюдая за метаморфозами Катиного лица. «Вот оно, испытание настоящего шпиона. Как ответить, чтобы и репутацию не подмочить, и дело не загубить, и отношения с хорошим человеком не испортить?» Катя замялась, но лишь на секунду. Затем быстренько прикинулась дурочкой «Самый выгодный способ снять с себя всю ответственность за происходящее». «Да я не поняла еще. Дяденька какой-то. И еще один». «Кто намеренно не уточнила? Один мог быть и человеком, и заграничной нелюдью?» «Ну, ладно, ладно. Молодец ты, девонька. Хорошо маме помогаешь». Не стала продолжать допрос Марфа. «Сейчас ведерочка молока дам. Выпьют ваши гости. За второй половиной приходи. Сразу такую тяжесть тебе все равно не унести». До вечера Катя успела дважды напоить Горыныча молоком. В том числе и Зорькиным. Закончив очередной опус, поэтесса на радостях решила подоиться. А поскольку молока требовалось больше, чем могла выдать корова бабы Марфы, Катя не стала отказываться от этого подарка судьбы. Разумная девочка не знала, что накануне зорька, измученная поиском рифмы, вновь побывала на границе со всеми вытекающими последствиями. Молоко пошло Горынычу на пользу. Огонь во рту почти остыл, и несчастная рептилия смогла как-то... Плоховато звучит в отношении дракона фраза в женском роде. Пусть будет не по-русски, зато по уму. Несчастный рептилий смог прикорнуть, положив голову на свежее сено. Действие безопасное, поскольку об извержении пламени из пострадавшей глотки можно было забыть минимум на неделю. Соловей, успокоенный доктором, тоже уснул, едва его голова коснулась подушки. Видимо царская служба и толпы туристов давались разбойнику нелегко, и возможность выспаться оказалась сильнее всех остальных переживаний. Дважды Катя приносила ему молока и дважды оставляла на столе, понимая, что иногда здоровый сон полезнее любых лекарств. Только к вечеру, до смерти уставшая, девочка вспомнила о непрополотой грядке, И поплелась в огород, представляя, как будет в сумерках отыскивать сырники между многочисленными листьями моркови. Кто хоть раз в жизни полол, поймет, о каких трудозатратах идет речь. О чудо! Из взрыхленной земли молодцевато торчали хорошо и, главное, правильно разреженные морковины. Сырники густо закрывали межрядную тропинку. это то то, -то. Да, буквы в Кате на речи двоились, троились и множились. Тут любой начнет заикаться. Никто, конечно, на эту чечётку не ответил. Катя проследовала вдоль грядки. В самом ее конце она увидела небольшой букетик васильков и вырезанное из какой-то открытки сердечко. Ей мгновенно вспомнились утренние ромашки, а также неопознанный шум под окном как раз в тот момент, когда мама просила прополоть грядку. Краска хлынула в лицо. Из груди вырвался писк, способный составить конкуренцию вокализациям охрипшего соловья. Катя быстро, словно боясь, что кто-то перехватит послание, нагнулась и схватила букет. Прижала к животу и со счастливой, глуповатой улыбкой, понеслась домой. Она уже засыпала, когда из кустов, в которых переминалась с копыта на копыта зорька, послышалась... Довольно громкое покашливание, затем мычание, и, наконец, любовь ко мне не верится. Пора. Ждала давно и, кажется, готова прочесть всеживляющее слово, короткий росчерк вышнего пера. Катя приподнялась на локте, потянулась всем телом к звуку. Это были стихи, и они на все сто процентов совпадали с ее настроением. В тот же момент из окна второго этажа раздался голос соловья, успевшего таки усвоить несколько стаканчиков зорькиного молочка. «Скажи, любовь, кем в дом ко мне пришла? Хозяйкой или гостьей на минутку? Одно молю, не окажись ты шуткой». Вокруг хватает подлости и зла. И глухо, мечтательно, из коровьего хлева пророкотал драконий бас. «Любовь, скажи, как выбрала меня из юных звездоглазых миллионов? Не ведаю пока твоих законов, но в холод ты добавила» огня. Катя вскочила, подбежала к окну, высунулась так, что чуть не выпала в мокрую от росы траву, хотела выкрикнуть, но постеснялась. Она зажала руками пылающие щеки и прошептала. И я в ответ затеплила свечу. «Входи, любовь, тебя узнать хочу».